Наследие охотников и собирателей – ожирение, сердечные заболевания и геморрой. Наши далекие предки рыбы активно охотились в древних океанах и реках. Предки чуть менее дальние – амфибии, рептилии, млекопитающие – тоже были активными хищниками и добывали разную добычу – от насекомых до рептилий. Предки, которые стоят к нам еще ближе – Приматы активно передвигались по деревьям и питались плодами и листьями. Древнейшие люди, в свою очередь, были активными охотниками и собирателями, которые впоследствии занялись сельским хозяйством. Замечайте общую тему. Красной нитью через весь этот ряд проходит слово «активный». К несчастью, большинство из нас проводит значительную часть дня в занятиях каких угодно, только неактивных. В настоящую минуту я просиживаю зад, набивая на компьютере текст этой книги, а многие из вас делают то же самое, читая ее, за исключением тех немногих праведных, кто делает это во время упражнений в тренажерном зале. Весь ход нашей истории, от рыб до древних людей – никоим образом не подготовил нас к такому образу жизни. Это несоответствие нашего прошлого, нашему настоящему, проявляется во многих недугах, свойственных современной жизни. Отчего люди чаще всего умирают? Четыре из первых десяти причин. Сердечные заболевания, диабет, ожирение – Инсульты имеют и генетическую, и, по всей видимости, историческую основу. Почти несомненно, что эти проблемы во многом порождены тем, что наши тела приспособлены для жизни активного животного, а мы ведем образ жизни овощей. В 1962 году антрополог Джеймс Нил рассмотрел эту проблему с точки зрения питания. он сформулировал концепцию, известную как гипотеза экономного генотипа. Эта концепция предполагает, что наши предки, древние люди, были приспособлены к жизни в условиях чередующихся бумов и спадов. Будучи охотниками и собирателями, они испытывали периоды временного изобилия, когда добыча была многочисленна и охота успешна, сменявшиеся периодами нехватки, когда еды удавалось добыть намного меньше. Нил предположил, что этот цикл перов и голодовок отразился на наших генах и на наших болезнях. Его основная идея состояла в том, что тела наших предков позволяли им накапливать ресурсы во времена изобилия, чтобы впоследствии использовать их в голодные времена. В связи с этим очень полезной оказалась способность накапливать жир. Наш организм распределяет энергию потребляемой пищи таким образом, что часть ее уходит на поддержание активности в настоящее время, а часть запасается, например, в виде жира для использования в будущем. Этот механизм успешно работает в мире бумов и спадов – но дает прискорбные сбои в условиях, когда высококалорийная пища доступна круглые сутки и круглый год. Ожирение и связанные с ним болезни, развивающиеся с возрастом диабет, повышенное кровяное давление и многие сердечные заболевания, становятся обычным явлением. Гипотеза экономного генотипа правдоподобно объясняет также наше увлечение жирной пищей. Жирная пища особенно калорийна, то есть богата энергией, и врожденная склонность к такой пище могла давать нашим предкам преимущество перед теми собратьями, кто ею не увлекался. Сидячий образ жизни тоже сказывается на нашем здоровье, потому что наша кровеносная система сформировалась у намного более активных существ, чем те, которыми мы являемся сегодня. Наше сердце как насос прокачивает по телу кровь, которая доходит до наших органов по артериям и возвращается в сердце по венам. Артерии находятся ближе к сердцу, поэтому давление в них намного выше, чем в венах. Это обстоятельство может затруднять возвращение крови от ступней к сердцу. Кровь, которая поступает туда, должна возвращаться назад, так сказать, в гору по венам наших ног и вплоть до грудной клетки, где находится сердце. Если давление в венах слишком низкое, у крови может не получиться пройти весь этот путь. В связи с этим у наших предков развелись два признака, помогающих крови подниматься вверх. Во-первых, Это небольшие клапаны внутри вен, которые пропускают кровь вверх, но преграждают ей дорогу обратно вниз. Во-вторых, это работа мышц наших ног. Когда мы ходим, бегаем или прыгаем, эти мышцы сокращаются, и их сокращение помогает крови подниматься вверх по венам. Клапаны, пропускающие кровь лишь в одну сторону, и ножные мышцы, работающие как насос, позволяют крови успешно достигать грудной клетки, поднимаясь из ступней. Эта система превосходно работает у активных существ, которым многие постоянно служат, чтобы ходить, бегать и прыгать. Но у тех, кто ведет сидячий образ жизни, она работает плохо. Если человек мало пользуется ногами, их мышцы не прокачивают кровь вверх по венам. В итоге кровь застаивается в венах, и ее постоянное давление на клапаны может нарушать их работу. Именно это происходит при варикозном расширении вен. Нарушение работы клапанов еще больше способствуют скапливанию крови в венах. Их стенки растягиваются и вены раздуваются, образуя под кожей ног выступающую извилистую сеть. Не меньшие проблемы происходят от сбоев этой системы в районе прямой кишки. Водители-дальнобойщики, и люди других специальностей, проводящие долгое время в сидячем положении – особенно подвержены геморрою, еще одной форме нашей расплаты за сидячий образ жизни. Во время продолжительного сидения кровь застаивается в венах, окружающих прямую кишку. Застой крови вызывает расширение, разрастание и воспаление этих вен. Неприятное напоминание о том, что мы не приспособлены к продолжительному сидению, особенно на жестких поверхностях.